глава 17 заветной цели о которой николка думал все эти три дня когда события падали в семью как камни цели связанные с загадочными последними словами распростетого на снегу цели этой николка достиг но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее 9 адресов